Глава 30. У меня аж сердце замерло в груди от дикого свиста ветра. Прямо перед глазами промелькнуло все то расстояние, которое мы не стали преодолевать пешком. Секунды страха, и мы на месте. Надо же, как удобно. Всего один шаг, и мы оказались на площади. — Позвольте дать вам небольшой совет, Магна Кэти, — неожиданно сказал Гарри, будто был моим старым добрым другом. И замолчал, словно решая, достойно ли я его совета. Я удивленно уставилась на него. С чего бы это вдруг? Но вслух сказала иное. — Буду рада, — настороженно кивнула я. — Разумно выслушать его, а потом уже решать, нужен мне его совет или можно не обращать на него внимания. — Не припирайтесь с работниками министерства. Он был серьезен и явно говорил от души. — Да я как-то и не собиралась припираться, — призналась я. — Я недолго сопровождал вас, но уже понял, что у вас горячий нрав, и неудержимая импульсивность. Эти качества лучше придержать. «Горячий нрав? Импульсивность? Ха! Что есть, то есть! Завидуй молча, Гарри!» Но вслух сказала иное. «По-вашему, я должна быть безропотной марионеткой? В министерстве рекомендую быть именно ею». Его голос прозвучал тихо, запугивающе. «Это угроза?» вспылила я. «О нет, что вы!» поспешил откреститься он. Я же сказал, что это совет. А звучит иначе, будто вам велели сказать мне все это, чтобы я была сговорчива. «Считайте, как хотите», — устало сказал он, будто ему надоело меня утихомиривать. «Я по-человечески советую вам проявить мудрость и смирение. Учтите, что агрессивных магов и магн отправляют в карательный отдел, а там работают жесткие ребята, не знающие пощады. В их обязанности входит содержание пленников». «Казни, наказания. Подумайте, хотите ли вы угодить в карательный отдел Министерства магии?» «Веселая перспектива, ничего не скажешь». Я нахмурилась. «Чего это он взялся оберегать меня и учить уму-разуму? Специально запугивает или желает добра? Как я могу верить ему? Если бы он изначально был дружелюбным, не вытряхивал из комнаты и не похищал, то я могла бы прислушаться к его советам. Но он похитил меня...» Впрочем, то была его работа. Пойди пойми его. Сейчас он от души хочет мне добра? Или для него очередная работа — затравить меня, напугать до смерти, а после направить в нужное министерство русло? Я вообще не знаю, зачем меня так настырно ищут. Прищурилась, чтобы поймать его реакцию на смену темы. Я ничего не сделала. Если так, то бояться нечего. Он неожиданно стал равнодушным к происходящему, словно передумал оберегать. Впрочем, прежде он тоже не сильно оберегал. Однако от меня так просто не уйдешь. Он что-то знал, и я решила узнать, что именно. Сделала простодушное лицо и пожаловалась. Вокруг меня столько шумихи, что подозреваю, меня обвиняют в чем-то серьезном. Я замерла в предвкушении приоткрытия завесы тайны. Ну, неужели не поведется? Нет, не повелся. Гарри так больше ничего и не сказал. Он беспристрастно повел меня дальше. Передо мной мелькнули знакомые мраморные ступени, ведущие к входу в министерство, и парадная двустворчатая дверь. Оказавшись в атриуме, я оглянулась. Была здесь всего пару дней назад, а ощущение, словно год прошел. Надо же, сколько всего приключилось с того момента! Мой конвоир, не выпуская моего локтя, прошел к одному из решетчатых окон. Приятный женский голос спросил его, по какому он делу. Гарри что-то протянул в окошко. Там ему выдали нечто, похожее на пропуск. Или это лицензия на убийство? Мое убийство. Или разрешение на мое заточение? Ух, понапридумывала себе не весь чего с три короба. Чего это я тут воображаю? Стал бы он предупреждать меня о том, что я должна проявить покладистость, если намеревался убить. Гарри провел меня к одному из лифтов. Решетки разъехались, впуская нас, и, закрывшись, лифт ринулся в недра министерства. Он скользил стремительно, приближая меня к некой неизвестности. Ехали долго и во всех направлениях, будто лифт метался в беспамятстве, не соображая, куда же нас доставить. Но вот ему полегчало, и он остановился. Решетки разъехались, и мы вышли в большой сумрачный зал, стены которого были сложены из притертых друг к другу квадратных глыб серого камня. Вид стен суровый, недружелюбный. В стенах — держатели с факелами, неровный свет которых озарял мрачное помещение. «Где мы?» — дрогнувшим голосом спросила я. «В подземельях министерства». Ответ Гарри напугал меня еще больше, чем вид зала. Инстинктивно я развернулась к лифту в надежде запрыгнуть в него и умчаться отсюда, но лифта уже не было, и лишь раздвижные решетки отделяли меня от бесконечной шахты, по которой перемещались лифты министерства. Возле решетки лифта красовалась золотая табличка с надписью «Карательный отдел». У меня сердце ухнуло в пятки, и я охнула со стоном страха. Все же Гарри решил, что кротости меня лучше научат именно в этом отделе, раз я не внемлю его увещеванием о покорности. В одной из многочисленных арок появились двое мужчин в темно-синих одеждах. На плечах длинные плащи такого же цвета. Увидев мужчин, я чуть не упала от ужаса. Сейчас подхватят меня под белые рученьки и поволокут в застенки министерства. Но мужчины прошли мимо, вопросительно глянув на нас. С Гарри они почтительно поздоровались, из чего я поняла, что он не последний человек в министерстве. — Гарри, вы решили заточить меня здесь? — мой голос дрогнул против моей воли. — Пока нет, но если прикажут, то придется. Оттого и советую вести себя покладистей, — завел он старую песню о главном. — Я постараюсь, — выдохнула я, ощущая нервный озноб. Нахождение в карательном отделе являлось само по себе пыткой.